Драматические представления мистерий Окачина устраиваются ежегодно или через более внушительные промежутки времени, например, каждые четыре года или восемь лет. Еще сто лет тому назад известный этнолог Фьюкс написал ряд работ об удивительно строгих и стройных церемониях Хопи. В качестве примера такой церемонии можно назвать танец змеи, едва ли не самый известный и колоритный танец хопи который исполняется с живыми змеями в руках. Одна только подготовка к этому танцу отличается особой тщательностью и занимает целых 16 дней. Танец этот исполняется по большей части жрецами культа змей, но в тайны этого праздника посвящены и жрецы культа антилоп, выполняющие роль ассистента. В то время как основным содержанием праздника является воспоминание о мифическом прибытии хоппи в этот мир, в нем имитируется контакт с подземными существами и духами, а символические объекты, например, старинный Типоний, Из птичьих перьев, появляющихся по строго заданной последовательности, церемониальная пища «хлеб пики» пробуждает воспоминания о давно прошедших временах. Здесь же надо назвать и специальные ритуальные одежды, и молитвенные жезлы, и алтари-жертвенники, и картины из песка. Танец, подчиненный определенному ритму, исполняется большим числом танцоров на особой сцене. Этот танец, сохранившийся до наших дней, исполняется поочередно в двух деревнях. Впрочем, с недавних пор посторонние и случайные зеваки на его исполнение более не допускаются. Различные кланы ставят перед собой разные задачи которые обусловлены разными таинственными событиями и потому могут достигаться только строго определенным образом. Хранителем всех тайных преданий до недавних пор был клан двурогих. Коллективная память Хопи также имеет специально избранного хранителя. Исследователь культуры Осман пишет, Небудничность содержания, которое хранится в культурной памяти, соответствует приподнятой отстраненности от повседневности к свободе от будничных забот, свойственной избранному хранителю. В бесписьменных обществах специализация хранителя памяти зависит от особых требований, предъявляемых к памяти. Наивысшими требованиями считаются те, которые предусматривают буквальную дословную передачу преданий. Здесь человеческая память используется в качестве хранителя дат, в смысле ментального прообраза письменности. Это типично для тех случаев, когда речь идет о знаниях ритуального характера. Чтобы воспитывать такого человека-хранителя дат, необходима тщательная система обучения. Для этого используется практика контроля за распространением, которая, с одной стороны, защищает право на участие, а с другой – ограничивает его. В то время как одни доказывают свою компетенцию или состоятельность посредством формальных испытаний, или демонстрации владения конкретными формами коммуникации, другие к подобным знаниям просто не допускаются. У хопии мы видим в этом смысле многократную проверку точности передачи преданий и фактов. Кланы и племенные союзы использовали для этого определенные ритуальные манипуляции, символы, рассказы и так далее.